Протоколы сионских мудрецов явились пусковым механизмом, запустившим всю грандиозную машину фашизма. В 1912 году, через некоторое время после того, как вышла в свет книга Нилус с протоколами, автора выдворили из монастыря Оптина пустынь, где он проживал. Сергей Нилус своими проповедями о скором пришествии антихриста давил монахов до опасного умаиступления, и монастырь сам чуть не превратился в царство хаоса. Нилус обращался ко всем – к монахам, к настоятелям, к патриархам, к Святейшему Синоду, к Папе Римскому, требуя созыва Вселенского Собора для принятия согласованных мер по защите христианства от грядущего Антихриста. В особом сундуке у него хранились вещественные доказательства, подтверждающие эти опасения. Вензель императрицы Александры Федоровны, пятиконечный крест почетного легиона, значки различных технических школ, воротнички, галоши, всевозможная домашняя утварь, Все, на чем были хоть какие-то намеки на символ треугольника, особенно на символ священных треугольников. По всему миру, как он считал, из жидомасонского гнезда расползались эти тайные элементы печати Антихриста и с подволь незаметно окружили христиан, вошли в быт и культуру человечества, предвещая грядущие светопереставления. В конверте из плотной черной материи с восьмиконечным крестом на нем и надписью «Сим Победиши» хранилась главная реликвия Сергея Нилоса. Протоколы заседаний сионских мудрецов. Толстая тетрадь, написанная разным почерком и разными чернилами. Он не знал обстоятельств появления протоколов, ни времени, ни места тайного же домосонского конгресса, якобы породившего их. Но даже эта неизвестность ещё больше укрепляла Нилоса в его правоте. Он говорил: "Положим, что протоколы подложны. Не может ли бог и через них раскрыть готовившееся беззаконие, ведь пророчество лжевала Моаслица?" Веры нашей ради Бог может превращать собачьи кости в чудотворные мощи, может он и лжеца заставить возвещать правду. Была ли у нилуса причина не верить протоколам, когда идея же домосонского заговора и так витала в воздухе. Евреи были для церкви врагами по недоразумению, масоны по призванию. И те, и другие заговорщики исчадия ада. И те, и другие враги церкви, враги Бога, а не заодно они служат одному хозяину, они все тайные слуги дьявола, а значит, члены единой жедамосонской организации. Книга Нилуса Великая в малом и антихрист как близкая политическая возможность издавалась несколько раз с 1903 года. Протоколы вошли в неё, начиная со второго издания, вышедшего в декабре 1905 года. Ещё до этого книга и сам автор привлекли к себе внимание церкви и императорского двора. 28 сентября 1905 года её одобряет Московский цензурный комитет. Московский митрополит отдаёт распоряжение прочитать во всех 368 церквях Москвы проповедь, содержащую изложение протоколов. 16 октября 1905 года это было исполнено. Эта проповедь сразу же помещается на страницы газеты Московские ведомости, получая ещё больше распространения. Народ должен был узнать, откуда исходит угроза России, кто стоит за спинным революционных смутьянов, поднимающих людей на революции. Всё это дело рук дьявола и его приспешников жедамосонов. В том, что нищета виновата жедамосоны, в том, что голод виноват жедамосоны, в том, что покушается на русских царей, тоже виноваты жедамосоны. Евреи везде одни евреи жедамосоны. Хоть анархисты-бомбометатели не принадлежали ни к какому масонству и не были евреями, И даже когда сама тайная полиция руками анархистов расправлялась с конкурентами через чиновников и министров, во всём обвиняли же домосонов. Продуктом одной из таких интриг тайной полиции и явились протоколы. Несколько агентов, работая днём и ночью, писали протоколы сионских мудрецов, выполняя поручение главы парижского отделения охранки Петра Ивановича Рочковского.